Глава 7. Радиолюбители помогут гражданской обороне. Филадельфия, штат Пенсильвания. 17 марта 1952 года. Подразделения гражданской обороны для координации помощи пострадавшему от падения метеорита используют в зоне бедствия самое различное коммуникационное оборудование. Так, в дополнение к обычным телефонам спасатели повсеместно задействуют переносные радиопередатчики, рации, армейские полевые телефоны, а в качестве вспомогательного канала связи даже установленные на гражданских автомобилях любительские радиостанции, обслуживаемые волонтерами-радиолюбителями. По вечерам я работала над расчетами для Натаниэля. После дневных хлопот с беженцами погружение в мир чисел успокаивало меня. Сегодня, к примеру, я разлила огромным черпаком собственноручно приготовленный мною суп по многочисленным мискам и тарелкам девочек из отряда скаутов и их вожатых. Они отправились в поход незадолго до падения метеорита, и во время удара им посчастливилось оказаться в хрустальных пещерах. Почувствовав колебания почвы, которые они поначалу приняли за землетрясение, девочки, да и вожатые тоже, не на шутку перепугались, а потом поднялись наверх и обнаружили, что привычный им мир перестал существовать. Итак, числа. Числа были утешением. В расчетах были логика и порядок. Я могла собрать воедино разрозненные события и извлечь из них смысл. Еще одной отдушиной, благодаря которой мне удавалось тогда обрести порядок посреди воцарившегося хаоса, оказалась кухня. Поначалу я исполняла там лишь обязанности поваренка, мыла посуду, врезала овощи и прочее в том же духе, но одновременно с тем исподволь уговаривала Миртл доверить мне хотя бы элементарные поварские обязанности. И в конце концов все же уговорила, и через неделю моих мытарств она сжалилась-таки и поручила мне приготовление десерта. Еще через два дня разрешила в одиночку состряпать целый ужин, Ну а теперь мы с ней готовим по очереди. Была ли кухня кошерной? Определённо нет. Но я по этому поводу ни разу не переживала. Открыв ближайший к раковине шкафчик, я обыскала его сверху донизу и, наконец, нашла мерный стакан. Сегодня на ужин будет пирог с курицей. Начинка вовсю томится на плите, источая божественные ароматы сливочного масла с тимьяном. В некотором смысле выпечка сродни математике. Желаемый результат получаешь только если все компоненты использованы в правильной пропорции и в должное время. Направляясь к холодильнику, я бросила мимолетный взгляд через дверной проем в гостиную. Миртл полулежала на диване, потягивая вино из бокала. Ее ноги покоились на коленях у Юджина, и тот умело массировал жене стопы. «Сделать ничего не можешь?» «Увы, лапушка, я пытался». Он поморщился и склонил голову на бок, продолжая водить большим пальцем по подушечке ее стопы. «Ведь сама же знаешь, что я лечу лишь туда, куда прикажут. Но ведь прибывает самолет за самолетом, и на каждом борту одни лишь белые. А где же наши? Их вообще кто-нибудь спасает?» «И как только я этого прежде не замечала». Замерев в позе человека, открывающего холодильник, я судорожно перебирала беженцев в памяти, надеясь вспомнить в людской массе хотя бы одно цветное лицо. И, к сожалению, в этом ни разу не преуспела. «Ты же знаешь, милая, к чему приведет спасательная операция в черных кварталах. Ну, посадим мы их в самолет. Ну, доставим сюда, и что потом? Их все равно отправят в отдельный лагерь». Миртл, вздохнув, нехотя согласилась. «Знаю я, знаю. Попробую поговорить в церкви. Может, и получится организовать помощь самим?» С мерным стаканом в руке я подошла к двери. «Простите!» Миртл обернулась ко мне, и лицо ее почти мгновенно скрылось за вежливой маской, а затем в маске этой прорезалась и уже вполне искренняя улыбка. «Помочь вам что-то найти?» спросила она. «Нет-нет, просто я... Я нечаянно подслушала ваш разговор. Хотите, чтобы Натаниэль поговорил с кем-то из руководства?» Юджин и Миртл переглянулись, и он, отрицательно покачав головой, немедленно произнес «Спасибо, мэм. Мы попробуем пока управиться собственными силами». После ужина я уединилась в кабинете Линдхальмов, разложила бумаги по всему столу в определенном порядке. Достала из выдвижного ящика блокнотик, служивший нам журналом, и записала там время, чтобы позже вернуть деньги за междугородний звонок. Потом сняла трубку и набрала рабочий номер брата. Бюро погоды Соединенных Штатов. Гершель Векслер слушает. «Привет, это Элма. Есть минутка посудачить о погоде?» «Моя работа как раз в том и состоит, чтобы разглагольствовать о погоде. Что-то случилось?» На том конце провода зашелестела бумага. На пикник собралась? Хорошая шутка. Считай, оценила. Я пододвинула свои расчеты поближе. Помогаю Натаниэлю выяснить, насколько большим был метеорит, из чего он состоял и все такое прочее. Часопикский залив кипел три дня. Я и сама разберусь, но вдруг есть готовая формула. Такая, что позволит вычислить температуру метеорита Заставившего кипеть такой огромный водоем. Интересно, секундочку. Теперь в трубке было отчетливо слышно, как сводки погоды с метеостанции по всему миру печатает телетайп. Глубина залива и объем воды в нем, надеюсь, у тебя под рукой? Разумеется, средняя его глубина 21 фут, 18 триллионов галлонов. Хорошо, поехали. В марте в Часапиксском заливе вода градусов 7, значит, изменение температуры составило не менее 93 градусов. Послышался звук выдвигаемого ящика, и тембр его голоса изменился. Я представила гершеля с телефонной трубкой, зажатой между щекой и плечом. Брови сведены у переносицы, очки сдвинуты на кончик носа, уголок нижней губы зажат между зубами». Руки колдует с логарифмической линейкой, а костыли наверняка приставлены к рабочему столу сбоку. Его бормотание перемежалось мурлыканьем. Разделить на малярную массу воды. Получается энергия в 1,5 умноженная на 10 в 20 степени джоулей. Хм. Складываем обе энергии. Хм. Получается 1,84 на 10 в 20 степени джоулей. Потребуется градусов 270 по Цельсию, не менее. Спасибо. Я проглотила появившийся комок в горле и не подала виду, насколько это число меня напугало. Вообще-то, мог бы просто дать мне формулу. Еще чего. И признать, что младшая сестренка лучше меня разбирается в математике? Он хмыкнул. Уважай мое самолюбие. Теперь я могла подставить температуру в выкладке наряду с примерным углом вхождения метеорита в атмосферу и на выходе получить его приблизительный состав, исходя из того, какой материал нагрелся бы до 270 градусов за время пролета. «Ты сказала, что хочешь выяснить, из чего состоял метеорит?» Тембр его голоса снова изменился. Очевидно, Гершель поднес телефонную трубку поближе к рту. «Ага». Судя по размерам кратера, 18 миль. И по вытесненному объему воды, у меня довольно точная оценка размера метеорита. По ходу разговора я подставляла результаты Гершеля в свои вычисления. «Когда-нибудь туда отправят водолазов, и мы узнаем состав наверняка. Но сейчас все заняты только спасательными и восстановительными работами». Тут я подумала о Юджине, Смиртл и примолкла. «Элма, можно вопрос?» «Домашку по математике за тебя делать не буду». Он хмыкнул. «Как дела у Натаниэля?» Я, вздохнув, на всякий случай устремила взгляд на дверь и убедилась, что она закрыта. Устал, разочаровался, и половина результатов его деятельности засекречена. Я тешу себя надеждой, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и тогда уж напряги у него на работе сойдут на нет, но... «Но благоприятных изменений у вас вряд ли стоит ожидать скоро». «Именно». Я почесала лоб. «А как там у вас?» «До наших краев недавно добрались первые беженцы, но в целом все как обычно». Он вздохнул. «Во всяком случае, до тех пор, пока не произойдут необратимые изменения в характере погоды». «Это как?» «Еще толком не знаю, и как раз над этим я сейчас работаю». Произведенный падением метеорита выброс в воздух столь огромного количества пыли и дыма еще непременно даст о себе знать. Послышался вздох, и я представила, как он снимает очки. «Можно еще вопрос?» «Твою домашку по математике все равно делать не буду». «А ты ее уже делаешь. Так сколько же воды испарил метеорит?» «Вычислю хотя бы примерно после того, как рассчитаю его размер. А что?» А то, что выброс такого объема воды в воздух, несомненно, повлияет на погоду на всей планете. Хотел бы я предсказать, чем он оукнется в сезон урагана. Я улыбнулась в стене, как будто между ней и мной сидел Гершель. «Ладно, уже сделаю за тебя и на сей раз математику. Но и ты уговор знаешь». «Знаю». Он рассмеялся. «Можешь полистать мои комиксы, но для этого тебе придется приехать в гости». «Непременно приеду, как только мы здесь разберемся с рутиной», — заверила его я, про себя же решив, что в ближайшее время поговорю с Натаниелем насчет переезда в Калифорнию. Отодвинув бумаги с вычислениями, я обхватила голову руками. Дерьмо. У меня два вечера ушло на то, чтобы определить все неизвестные. И что теперь? Я еще трижды все перепроверила, и если в моих расчетах И затаилась ошибка, найти ее мне не удалось. Я позвонила Гершелю. Оказалось, что его рабочий день уже давно закончился. Набрала его домашний. Трубку взяла приходящая няня. Она уведомила меня, что Гершель с женой отправились в ресторан. И один бог знает, что она подумала о сообщении, которое я надиктовала ей для брата. Встав из-за стола, я принялась мерить комнату шагами. Оказалось, что рядом с бумагами на столе расположилась холодная забеканка. Должно быть, мне ее принесла Миртл. Но половину уже кто-то умял. Скорее всего, даже я сама. Но хоть убейте, не припомню, чтоб я что-то ела сегодняшним вечером. Голову от правого глаза до макушки пронзала боль. Мне позарез нужен Натаниэль. Я сложила все листы в стопку. И черновики, и более свежие с почти окончательным вариантом расчетов. Натаниэль наверняка еще в штабе. Я могу? А что я могу? Выдернуть его с совещания? А зачем? Ведь ничего в полученных мною цифрах не поменяется, если я терпеливо дождусь его возвращения. Все-таки, когда муж дома и когда на работе, это две большие разницы. Я потерла висок, и боль вроде бы поутихла. Если в моих выкладках и не было ошибки, то таковая, возможно, скрывалась где-то в исходных данных. Может, в одном из докладов с места преувеличены цифры. Или где-то что-то упущено. Я взяла со стола тарелку и отнесла ее в кухню. В доме было темно, лишь горела лампочка над плитой. Быстрее бы вернулся Натаниэль. Конечно, вернется, и, возможно, весьма скоро. Я должна быть терпеливой. Недоеденную запеканку я отправила в мусор и открыла воду, намереваясь помыть тарелку. У линдхельмов была посудомоечная машина, навехонькая и блестящая, но проточная вода мне сейчас представлялась привлекательнее любой, пусть даже самой лучшей машины. И я, подставив под струю тарелку, а затем и руки, постепенно успокаивалась. Уже пристроив тарелку в сушку над раковиной, Я постояла еще чуть-чуть, наслаждаясь тем, как между пальцами течет вода. Открылась входная дверь, слава богу. Поспешно вытерев руки кухонным полотенцем, я побежала навстречу Натаниэлю. Он расплылся в улыбке и, наклонившись, поцеловал меня. «Привет, красавица! Надо кое-что тебе показать». Мне вдруг стало стыдно за свой эгоизм. «Прости!» Я должна была сначала спросить, как у тебя прошел день. Убедил всех, что у русских до нас пока не дошла очередь. Не совсем. Вдобавок президент Брэннон настаивает на возрождении Нака, намеревается искать в небе и другие, представляющие для нас угрозу астероиды. Он ослабил галстук. А ты что собиралась мне показать? Оно подождет до утра, попыталась я, несмотря на беспокойство, быть хорошей женой. Да я, откровенно говоря, поделиться своей новостью с мужем сегодня вечером значила обречь и его на бессонницу. «Давай уж сегодня, Элма. Не хочу, чтоб меня пинали всю ночь». «Пинали? Ага, когда ты взвинчена, как сейчас, ты ворочаешься и брыкаешься во сне». «Видимо, он прав. И ведь не поспоришь». «Я? И больно я пинаюсь?» «Давай уж показывай, что там у тебя». Каюсь, уговаривать меня не пришлось. Схватив мужа за руку, я втащила его в кабинет. Я рассчитывала, сколько бы потребовалось энергии, чтобы сдвинуть с траектории метеорит. Хотела доказать, что русским это никак не по силам. Он замер в дверях, как вкопанный. Только не говори, что падение метеорита все же их рук дело. Нет-нет. Стоя у стола, я смотрела на листы со своими расчетами. Понимаешь, мне кажется, что в самом ближайшем будущем нам грозит массовое вымирание.